Глава 26, в которой Серега Духарев изготавливает страшное оружие, перенятое японскими ниндзя у китайцев, а теми у декарей суматры. Или наоборот, но очень скоро убеждается, что, к сожалению, в существующих условиях оно оказывается не более эффективным, чем ТТ без патронов. Трубка получилась хоть куда. Серега тщательно удалил перегородки, отполировал стебель изнутри. Стрелку изготовил из стальной иглы, насаженной на деревянный цилиндрик. Цилиндрик для плотности обмотал шерстяной ниткой, набрал воздуху, прицелился, бум! Прямо в точку. После получасовой практики Серега наловчился попадать в мишень сантиметрового диаметра с расстояния в 20 шагов четыре раза из пяти. Очень довольный отправился на поиски мыша. Похвастаться. Мыша он нашел в лавке. Слада припахала его растирать какие-то зернышки. Сама она занималась изготовлением бактерицидного лейкопластыря по-малоторшковски. Натирала мазью льняные лоскутки и развешивала внутри кожаной коробки, чтобы уберечь от мух. Увидев Серегу, мышь оживился и отложил ступку. «Это у тебя чего?» Духарев показал. Всадил три стрелки в донышко деревянной тарелки. «Дай попробовать!» – потребовал мышь. Попробовал. «Мышь, ты что, закончил?» – поинтересовалась Лада. Ее брат погрустнел, вернул трубку. Чефаня был, сообщил он. Сказал, через три дня уходим. Слышь, Серегей! Он опять оживился, отложил ступку. А давай во фришоп пойдем. Куда? Во фришоп, деловито повторил мыш. Ну, где ты, твои эти красные, купил? Хорошая у тебя память, усмехнулся Духарев. Только ничего не выйдет. Нет больше фришопа. Пожгли, что ли? Кто? Таможенники. М -м, не слыхал. Должно быть далеко оттель. Ох, далеко! Серега подмигнул. Сладушка, а скажи мне, у тебя яда какого-нибудь быстродействующего, нет? Зачем тебе? А вот для этого. Серега показал на стрелку. Чтобы попал... И наповал. Нет. Серегина идея Сладе явно пришлась не по душе. Я слыхал, Миряне ядом стрелы мажут, сообщил мыш. А какой-нибудь снотворное не отставал Духрев, быстро действующее. Снотворное? Сонное зелье что ли? Слада задумалась, но додумать не успела, потому что в лавку заглянул мужичок в шитой красной рубахе. Физиономия, как блин, мирянин, легок на помине. Девка-знахарка тута, поинтересовался он. А тебе чего, спросил мыш. И сам, кто будешь? Так на пнищих кабан огнищанина погрыз, сказал мужик. Я закуп закупьевойной, глянул на Сладу. Ты, что ли, знахарка будешь? Я, кивнула Слада. Пойдешь, или мне до Волохов идтить. «Сильно погрыз?» – деловито спросила Слада. «Жилу порвал. Пойдешь?» «Пойду», – сказала Слада. «Ну, тогда бывай!» «Эй!» – крикнул мышь. «А не проводишь?» «На что?» – махнул мужичок. «Дойдет! Ить, дорога утоптана!» «Пускай идет», – сказал Духрев. «Я провожу. Далеко эти пнищи?» «Да не!» – ответил мышь. «Шесть верст от развилки». Идите, а я в лавке посижу. Трубу мне свою оставишь? Оставлю. Серега поднялся. Слада быстро собрала свою лекарственную сумму. Огнищанин, это добре, заметил мыш. Кун 10 даст, а то и целую гривну. Тут он был прав. Огнищанин — непростой пахарь. Для Слады такое приглашение — удача. Ну, не все же ей чирьи лечить.